Казалось, я никогда не устану рыться в галетах, определять на ощупь, насколько они толсты и велики, вынимать их из ящика и класть обратно, перемешивать их так и так. Я играл ими, как ребенок играет барабаном, мячиком, волчком и цветными шариками, перекатывая их из стороны в сторону. Много времени прошло, пока эта детская игра мне надоела.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 и немедленно приступил к его осуществлению. Я даже удивился, как не додумался до него раньше, до того он был прост. Следовало ни больше, ни меньше, как проделать другую дыру повыше, потом еще одну, и так далее, пока вода не перестанет течь. Самая верхняя дыра покажет мне уровень жидкости. Таким образом я узнаю то, что мне нужно. Если первая дыра придется слишком низко, я заткну ее втулкой и с остальными буду поступать так же. Конечно, предстояло основательно поработать, но другого выхода не было. Кстати, работа меня развлечет, и я не буду тосковать, сидя без дела в темноте. Я уже готов был приступить к работе, когда мне пришло в голову,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 И эта клепка подалась через некоторое время, и я был вознагражден за терпеливый труд тем, что пальцы мои снова стали мокрыми. Еще выше тот же результат. Еще выше здесь уже не было воды. Неважно, последняя дырка была на самом верху бочки. В предыдущей дырочке еще была вода, Следовательно, уровень ее находился между двумя последними дырками. Значит, бочка наполнена больше, чем на три четверти. Слава Богу! Этого хватит на несколько месяцев. Вполне удовлетворенный этим результатом, я уселся и съел галету с таким удовольствием, словно это были черепаховый суп и оленье жаркое, за столом у лорд-мэра.